наше радио и «Квартет» и представляют Продолжение первого в мире мексиканского радиосериала «Негодяи» «Негодяи» возвращаются Мария Да, Антонио Мария, я хочу сообщить тебе ужасную новость Какую? Что ты бросил в аквариум морскую свинку, она сожрала всех рыбок, а. подавилась и умерла? Это безобразие я уже видела а, Нет, Мария, хотя это было очень смешно Но дело не в этом Ты, а... как всегда, засосал в пылесос попугайчика? ха <свят> ха согласись, было весело Когда я возвращал пылесос нашей соседки негодяйке Ундини И попугай внутри пылесоса вдруг заговорил Да, а -а -а. смешно, она упала в обморок, уронила пылесос себе на ногу Сломала лодыжку и потом целый месяц ходила в гипсе <свят> Вот, и что же здесь ужасного? Нет, Мария, весь ужас в другом Я умираю Как умираешь? Зачем? А зачем умерли Гетто и Моцарт Чаплин и Робертино Лоретти Подожди, Антонио А разве Робертино Лоретти умер? А разве нет? Ну все равно, он же когда-нибудь умрет Так какая разница? Я ответил на твой вопрос Ну <связывая> да А что же делать? Выполнять мои последние желания Ой, ну, ну конечно, конечно же, Антонио Господи, какой ужас У меня к тебе несколько последних воль Во-первых, завесь зеркала Потом останови часы, принеси текилы И будем меня оплакивать Ну, Антонио, ты ведь вчера клялся, что месяц не будешь пить текилу Конечно, Мария И я ни в коем случае не нарушил бы эту клятву Но по такому поводу... Да, ты прав Ну, Пусть земля будет мне пух. Пусть. Что ж, прощай, Мария. Как? Уже? Да, мне пора. Бедный, бедный Антонио. Пора зайти в бар и помянуть меня с Хуаном и Родриго. Ты что, будешь умирать не дома? Почему? К утру я вернусь. Ну, а когда же ты умрешь? Ну, э, я думаю, лет через двадцать-тридцать, не раньше. Но я уже начал это делать. Сволочь, ты все наврал! Мария тихо о покойниках пусть даже и будущих, либо хорошо, либо ничего. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.